Вокруг Трубецкого и Заруцкого сгруппировались люди с общественным идеалом, совершенно не похожим на тот, что сложился в остальной земле русской. Повторился неестественный союз Сунбулова с Болотниковым и с теми же последствиями. в Втайне Заруцкий лелеял мысль, Посадить царем только что родившегося сына Марины, и в грамотах, написанных по соглашению и от имени князя Трубецкого, открыто обещал холопам боярским волю и жалование, и, иными словами, поднимал один класс населения на другой. К тому же военную рать Трубецкой с Зарудским привели с собой внушительную, и это придавало их словам значительный вес. Оба они вместе с Прокопием Липуновым общим голосом были поставлены во главе дела и составили правительственный триумвират, рассылавший грамоты, издававший приказы и обязательные для всех областей постановления». Таким образом, вместо одного правительства России имело теперь два. Одно семибоярщина сидела в плену вместе с поляками за стенами Кремля, лишенные всякого авторитета и силы. Другое сорганизовалось под стенами кремлевскими и заявляло, что действует от имени всей русской земли. Третье. Правительственный триумвират. Человек дюжинный, трубецкой, только числился первым в силу своей родовитости. Настоящей же душой дела были Липунов и Заруцкий. Но как могли вести его они, люди различных убеждений и желаний? Своего рода два противоположных полюса. Ляпунов считался у дворян и детей боярских заправщиком, он всем распоряжался». Первый в битве, первый в Совете. Во всей русской земле его знали за первого человека. Это был человек земского начала. Дума у него была выгнать иноземцев, прекратить на Руси своевольство, выбрать царя всей землей и восстановить прежний порядок в потрясенном московском государстве. Нравом он был — очень крут и настойчив. Его не останавливала боязнь оскорбить чужое самолюбие. Он не разбирал лиц родовитых и неродовитых, богатых и небогатых. Со всеми хотел обращаться с властью и решительно. Это стало многим не по нраву. Иные обращались к нему за своими делами. Их принуждали дожидаться очереди стоя у избы военачальника, а он занимал другими делами И пока не кончал их, не выходил хотя бы к самому знатному лицу. Строго преследовал он неповиновение и своевольство. Он знал, что пока русские не отвыкнут от разнузданности, которой приучились за несколько смутных лет, но великое дело спасения земли не пойдет успешно. Многие знатные терпели от него брань и укоризны и соблазнялись тем, что он ниже их происхождением, но выше властью, а он не сдерживал себя, чтобы иной раз не помянуть о Тушине и о Калуге, тем, которые служили ведомому вору и признавали его царем. За это-то его особенно не любили, раптали и говорили о нем, не по своей мере он поднялся и загордился. Всего неприязненнее он сталкивался с казаками, с полчищем Заруцкого, которое явилось к Москве не для того, чтобы спасать отечество, которое для него, собственно, и не было, а для грабежей и своевольства казацкие шайки скитались по окрестностям и делали бесчинство не хуже сопеженских шаек липунов хотел их взять как говорится в ежовой рукавице обращался с ними сурово наказывал жестоко за рудкой Увидал, что не только невозможно склонить Липунова к содействию и его замыслам доставить престол сыну Марины, но даже и об этом было опасно. Заруцкий был «душа казачества», как Липунов «душа земщины». Заруцкий с казаками, Липунов с земскими, один против другого, и тот, и другой, наперекор друг другу давали распоряжения Те приходили просить поместье к Липунову, те — к Заруцкому. Заруцкий... Раздавал их казакам и людям своей партии, самовольно принимал деньги, присылаемые из разных сторон русской земли, и наделял ими одних казаков, а Лепунов ласкал и жаловал одних земских ратных людей. Случалось, одни и те же поместья и вотчины давал Лепунов своим, а Зарудский — своим. Липунов отнимал у тех, которым давал Заруцкий, и отдавал тем, которые не были в стане вора и оставались верны Шуйскому. Раздор, естественно, распространился между подчиненными в лагере. Получавшие от Липунова были врагами, получавших от Заруцкого, и наоборот. По этому поводу происходили беспрестанно драки, убийства и буйство всякого рода кастамар